Слово Стиву Джонсу. Мне очень приятно встретиться с вами сегодня. С некоторыми мы уже виделись. Меня зовут Стив Джонс. Я узнал о компании FranklinCovey очень давно, ещё в 1988 году. Сначала я познакомился с компанией Franklin в качестве клиента. Тогда я был руководителем учебных программ фирмы Rubbermaid из Огайо и просто влюбился в курс тайм-менеджмента, проводимый Franklin. Название программы я не запомнил. Оно занимало чуть ли не три строчки. Для себя я назвал этот курс просто «Планирование времени в соответствии с личными ценностями». Итак, я влюбился в этот курс, решил проводить его у себя в Раббермейт и получил сертификат на право ведения занятий. В 1988 году у меня появилась возможность остаться в Агайо, вести семинары. В то же время я торговал, был региональным менеджером, паковал коробки, тогда приходилось делать всё. С тех пор я поездил по стране и по миру, а недавно вернулся из Кореи, где работал с одной организацией. 8 лет назад я перебрался в Солт-Лейк-Сити и возглавил группу наших тренеров. Я очень рад встретиться с вами. Мне приятно, что мы проведём это время вместе, занимаясь нашим курсом. Я имел возможность участвовать в подготовке этой программы, и мы, её авторы, очень волнуемся. Надеемся, что она вам пригодится. По дороге сюда я слушал радио. В программе новостей было сказано, что учёные обнаружили, будто скорость вращения Земли замедлилась. И теперь в сутках не 24, а 25 часов. Лишний час в день. Правда здорово? Как вам кажется, что это может дать? Вот что я предлагаю сделать. Может быть, эта комната не совсем нам подходит? Хорошо, пусть те, кто сидят в этом ряду, встанут и поговорят с теми, кто сидит сзади. Мне бы хотелось, чтобы вы выбрали себе партнёра, которого вы не очень хорошо знаете или даже незнакомого. Представьтесь и расскажите ему, как бы вы использовали этот лишний час. Одно уточнение — поспать лишний часок нельзя. Выберите себе какое-нибудь занятие, кроме сна, и расскажите вашему новому знакомому, чему бы вы могли посвятить этот лишний час. Это очень короткое упражнение. Найдите себе собеседника, представьтесь, поделитесь своими идеями, и будем продолжать. А теперь давайте поговорим о том, что вы придумали. Сколько человек сказали или сколько услышали, что это время будет отдано работе? Ни одного? Здорово. Слава богу, что здесь нет топ-менеджеров. Хорошо, продолжаем. Сколько человек сказали, что они проведут этот час с детьми, внуками, домашними животными? Отлично. А сколько человек вспомнили своих супругов или близких людей? Эта информация домой не поступит. А кто-нибудь сказал, что посвятит этот час себе? Хорошо. Сколько человек займутся самоусовершенствованием? Четыре? Пять, шесть, семь, восемь? ПМ, что вы придумали? Займёте планированием остатка дня? Ну, это, конечно, ответ немного притянутый за уши, но он мне понравился. Хорошо. Итак, мы придумали, как провести дополнительное время. То, что вы выбрали для себя, это вам важно, не так ли? Мы как будто сказали себе, «Я бы занимался этим больше, будь в сутках на час больше времени». Задайте себе вопрос «Как бы я мог получить больше времени?» Или «Как понять, действительно ли я фокусируюсь на том, что мне нужно? Делаю ли я сегодня что-то полезное для работы или для жизни?» Если вы уже задавались этими вопросами, вы в этом не одиноки. Мы проводим много времени за разными занятиями, и всегда времени чуть-чуть не хватает. Согласны? Принимаете это утверждение? Дел всегда больше, чем времени. Если люди испытывают это чувство, они часто решают посетить занятия по тайм-менеджменту. «Вот приглашение на семинар, можно сходить». Или «Вот книга по тайм-менеджменту». А лучше всего «Вот статья на одну страничку, она решит все мои проблемы». С проблемой организации времени связаны три основных заблуждения. Во-первых, люди верят, что времени у них может появиться больше. Они держат перед глазами перечень дел и думают так. «Когда-нибудь я должен всё это сделать». Когда? Когда будет побольше времени. В нашем упражнении вы перечислили некоторые из таких дел. Очень многие составляют подобные планы, говоря себе при этом. «Когда у меня появится время, я это сделаю». Что-то в этих перечнях действительно важно, а что-то мы вообще в них не включаем. Кто из вас хочет больше читать? Почему вы этого не делаете? Собираетесь? Когда? Когда у вас будет побольше времени, так? Книги просто стоят в шкафу, не дёргают нас, не прыгают с полки, не хватаясь за рукав с криками «прочти меня!» Они просто хранятся у вас дома. Кто из вас думает, что когда-нибудь он продолжит своё образование? Конечно, не сейчас, но когда появится время и деньги. То же самое с путешествиями. У вас наверняка уже есть такой список. Например, мы собираемся прибраться в гараже. Но есть суровая действительность. Люди думают, что у них появится больше времени, но правда жизни состоит в том, что это время так и не появляется. Мы используем все время, которым располагаем. Есть одна вещь в нашем обществе, в отношении которой все люди абсолютно равны. Это время. Его всем выделено совершенно одинаково. А вот вторая ошибка, связанная с использованием времени. Люди думают, что время можно накопить и использовать позже. «Я сделаю это потом, и это потом, и это. Попробуй выкроить время, сделаю это потом». Но у каждого, конечно, есть столько времени, сколько ему отпущено, и он использует его каждый день полностью. Наконец, последняя, третья ошибка, связанная с тайм-менеджментом. Люди думают, что временем можно управлять. Некоторые пишут об этом статьи, даже книги. Кто-то приходит на наш тренинг в надежде, что его научат управлять временем. Но правда состоит в том, что временем невозможно управлять. Его течение от нас не зависит. Ход времени невозможно остановить или замедлить. Итак, не будем отрываться от реальности. Ежедневно вы используете все время, которое у вас есть. Ход времени остановить нельзя. Но спасибо вам, что вы пришли сюда. На этот новый сокращенный курс по тайм-менеджменту. Хочу все-таки сказать, что выражение «тайм-менеджмент» — это аксиома оксюмарон. Знаете, что такое оксюмарон? Кто может дать определение? Оксюмарон — это сочетание слов с противоположным значением. Мы, например, часто слышим выражение «гигантская» или «слоноподобная креветка». Можете привести еще примеры? О, Марк говорит, что это мыслить по-военному. Не уверен, что мне пришло бы это в голову. но ну, хорошо, принимается. Я знал одного полковника, который как-то употребил это выражение. Что еще? Сладкая печаль. Горькая радость страшно красивый, Как это можно себе представить? Оглушительная тишина. Нагреватель для горячей воды. На самом деле, если вода уже горячая, то зачем ее нагревать? Хорошо. Посмеялись и идем дальше.